Глава 36. В следующие дни я нахожусь в полусонном состоянии. Переживаю за Кирилла, но даже спросить не у кого, как проходит его операция и лечение в Германии. Там должны быть отличные врачи. Ничего плохого с ним случиться не должно, и я не должна думать о нем. У него есть Сабина. Пускай она думает и переживает. Благо, мое состояние не позволяет мне окунуться в депрессию с головой. Я тупо сплю. все время в маршрутке, по дороге на работу, в кабинете, клюю носом в экран. Это адское мучение, когда нестерпимо хочется спать, но с тобой в кабинете работают еще четверо сотрудников, и тебе попросту неудобно уронить голову на руки и забыться на полчаса. Сплю дома, едва переделав все дела с готовкой и поиграв с детьми. Сразу, проваливаясь в сон, едва донеся голову до подушки, и сплю, как убитая до звонка будильника. Несколько раз просыпалась утром, но, благо, прибегал Матвей из другой комнаты и ругался, что мой телефон и орёт на всю квартиру, а я не слышу. «Слышь, сеструха, что-то с тобой не то творится», — замечает Матвей за ужином. «Ты постоянно уставшая, как сонная тетеря, цвет кожи уже не бледный, а зеленый. У тебя зверский аппетит, и тебя тошнит, когда я жарю чего-то на масле». Ком подкатывает горло, едва ли Матвей упоминает о раскаленной сковороде и соответствующем запахе. «Вот-вот», — поднимает палец вверх брат. А раньше ты и сама жарила яичницу, блины, котлеты». «Прекрати!» — сдерживаю я тошноту из последних сил. «Лучше огурчиков достань из холодильника солененьких. Матвей хмыкает, мыкает, но просьбу мою исполняет. Рыца в холодильнике, сосредоточена, но выныривает оттуда пустым. «Нету, Машка, нифига себе! Я опять банок покупал. Ты что, все схрумкала?» «Больше нет?» — с ужасом гляжу на полке. «Матвей, я сейчас умру, мне жизненно необходимы огурцы». «Ну и где я тебе их возьму?» возмущается братец. «Беги в магазин, Матюш, в нашу шестерочку, недалеко отсюда». Мне так плохо, но я свято верю, что соленые огурцы и рассол вернут меня к жизни. Дурдом какой-то, но организм не признает никаких доводов здравого смысла. Матвей долго и подозрительно смотрит на меня, что-то раздумывает. Хочет сказать, но замолкает. «Не томи, Матюш, меня сейчас наизнанку вывернет», умоляя я, подходя к окну и открывая форточку. «Ладно, сейчас бегаю», решается брат. «Может, что-то еще взять? Томатный сок, чипсы, лимоны?» — хитро прищуривается он. «И глюконат кальция!» — вдруг подсовывает мне мозг то, чего я хочу больше всего на свете. «И лимоны, и чипсы, и сок, и огурцы!» Все ясно с тобой, Машка!» — хмыкает Матвей, качая головой. «Сядь не то, голова закружится! Сейчас побегу!» Матвея... Нет, минут десять, но это время кажется мне вечностью. Детки мирно играют в гостиной, периодически доносится их милое воркование. Хорошо, что дети достались мне дружные и неконфликтные. Либо еще не наступил тот возраст, когда они начинают выяснять отношения по малейшему поводу. Наконец возвращается Матвей с довольно внушительным пакетом. Полным огурцов, лимонов, сока, нескольких пачек чипсов и нескольких упаковок глюконата кальция. «Как ты догадался про чипсы?» С блаженством вскрываю пачку сметаны и лука. В первый раз, что ли, хмыкает Матвей. Это капец, конечно, Маш. Что именно? не пойму я, хрустя ароматной картошечкой. На, держи, вытаскивает из кармана брат картонный прямоугольник. Что это? Тест на беременность, неужели не узнала? Иди делай. Да, что как. А, ну, между а так и сыплются из меня. Иди уже! Я пока лимонов тебе вымыю. Ты их вместо апельсинов ела, когда Димку с Виолеткой вынашивала». «Да, точно. Было такое дело. А ведь правда? И как я сразу не догадалась?» Но неужели я наступаю снова на одни и те же грабли? Пока жидкость поднимается по столбику теста вверх, я поверить не могу в то, что все это происходит по-настоящему. Мы предохранялись, у Кирилла были контрацептивы в тот вечер, именно поэтому я все это время не могла сообразить, чего это мне так плохо и тянет на определенные продукты. Первая яркая контрольная полоска. Вот бы так и оставалась одной. Ну куда мне сейчас третий ребенок? Дима и Виолетта, хоть и самостоятельные детки, но все равно требуют моего внимания. А у меня еще один новорожденный появится. А если двое. От этих мыслей мне становится еще хуже. Я просто не выживу с четырьмя маленькими детьми. У меня ипотека, неработающий брат студенты, работа с неясными перспективами. Ведь там всем заправляет Зарецкий. Будет ли он держать меня в дочернем офисе, когда вернется из Германии, или отмстит за то, что не полетела с ним исполнять роль его любовницы?» Тест высыхает, вглядываюсь в него, глаза аж слезятся от напряжения, и прямо на глазах появляется призрачное очертание второй полоски — руша всю мою надежду на то, что пронесет, не пронесет. Ни в тот раз не пронесло, ни в этот. Две явные жирные полоски. Я беременна. Обалдеть. «Ну что там, Маш?» — стучится ко мне в ванную Матвей. «Вздрагиваю, тянуть бесполезно, а нужно сказать ему». «Вот», — протягиваю ему тест. «Зарецкий постарался», — Матвей подозрительно воодушевлен. «Да никто не старался, Матвей. Мы с Кириллом взрослые люди, мы предохранялись. Понятия не имею, как так вышло» потому что ни одно средство не дает стопроцентной гарантии, — поднимает палец вверх брат. Вот он, один-единственный процент, и ты в него попала. И откуда такие глубокие познания? Бормочу я. Так изучал. Мне уже скоро девятнадцать. Я взрослый совершеннолетний мужик, — не без гордости заявляет Матвей. Должен разбираться, как и что в этом самом работает. Прекрасно, — вздыхаю я. Хоть один из нашей семьи в подоле не принесет. Маш, ты чего, куксишься? А вот Матвей, кстати, непонятно, почему веселый и покладистый. Интересно, чего задумал? Мне уже можно обрадовать соседа? Не вздумай, останавливаю я брата. Он в Германии на операции, а если бы был здесь, то все равно не разрешила бы тебе сообщать. Ма, что я с ума сошла? Делает квадратные глаза Матвей. «Ты носишь ребенка от самого Зарецкого. Вот он шанс выбраться из нищеты. Уж бывший твой босс на свою кровиночку не поскупится, ипотеку тебе закроет, бабла будет отсыпать каждый месяц немеренно. Эх, заживем, Машка!» — улыбится во весь рот. «А это ты классно придумала, сестренка. Дальновидно». «Жесть, хорошо, что Матюша не догадывается, от кого я родила первую двойню». Ух, как я буду заботиться о вашей диточке! Матвей подается ко мне и начинает жамкать меня за плоский живот. У меня опыт есть, он с димкой виолеткой, считая, с рождения провозился. А теперь крошечка от самого Зарецкого. Да я его на руках носить буду, пеленки стирать. Ух, Машка, мне ноутбук надо яблочный, самый навороченный. Скажи Зарецкому, что я его диточка с рождения программирования учить буду. И телефон мне тоже нужен новый, и одежда, а дольчики там всякие, автомобиль. «Ну, не гоже Диточку Зарецкого на троллейбусе вонючем возить». «Уйди от меня, болезный!» — отскакиваю я от ошалевшего братца. «Оставь покоя мой живот!»